Глава первая. Мои первые воспоминания связаны с пожаром. Я помню, как меня выбросили из верхнего окна в объятия полисмена. Мне должно быть было около двух или трех лет, но я отчетливо помню успокаивающее ощущение среди всеобщего возбуждения, визга и пламени, надежности полисмена, шею которого я обвела ручонками. Я слышу безумный крик моей матери «Мои мальчики! Мои мальчики!» И вижу, как толпа удерживает ее, не пуская броситься в здание, в котором, как думала мать, остались двое моих братьев. Затем у меня в памяти сохраняется то, что мальчиков находят сидящими на полу в каком-то баре, надевающими носки и ботинки, далее внутренность кареты, и, наконец, то, что я сижу на прилавке и пью горячий шоколад. Я родилась у моря, и примечательно, что в дальнейшем все крупные события моей жизни происходили у моря. Мое первое понятие о движении, о танце, несомненно, вызвано ритмом волн. Я должна быть признательна тому, что в течение всей нашей молодости мать оставалась бедной. Она не была в состоянии содержать прислугу и гувернанток для детей, и именно... Этому обстоятельству я обязана своей непосредственностью, которую мне не мешали выражать в детстве и которую я никогда не утрачивала. Моя мать была музыканшей и обучала музыке ради заработка. Давая уроки на квартирах у своих учеников, она не бывала дома целый день и значительную часть вечеров. И потому, когда мне удавалось убежать из школьной темницы, я была свободна. Могла блуждать одна у моря и предаваться собственным фантазиям. Меня никогда не подвергали постоянным окрикам «Нельзя!», превращающими детскую жизнь в напасть. Я поступила в общественную школу рано, в возрасте пяти лет. Думаю, что моя мать дала неверные сведения о моем возрасте. Ей было необходимо найти какое-либо место, где меня можно было бы оставлять. Я думаю, что в детстве ясно проявляется все то, что каждому предстоит делать далее в жизни. Я всегда была танцовщицей, никогда не мирилась с каноном и с обычаем. Моя мать, крещеная и выросшая в ирландской католической семье, Оставалась набожной католичкой вплоть до того времени, когда она обнаружила, что мой отец не был тем образцом совершенства, каким она его себе всегда представляла. Она развелась с ним и, оставшись с четырьмя детьми, встретилась лицом к лицу с миром. С этого времени она отреклась от своей веры в католическую религию, стала законченной атеисткой последовательницей Боба Ингерсоля, чьи произведения обычно нам читала. Ингер Соль, Роберт Грик, 1833-1899, американский адвокат, выступавший с лекциями против христианства и Библии. Между прочим, она считала, что всякая сентиментальность является нелепостью. И когда я была еще ребенком, открыла нам тайну святого Клауса. Это привело к тому, что, когда на школьном рождественском празднике учительница, раздавая конфеты и пирожные, сказала, «Поглядите, дети, что вам принес святой Клаус!» Я встала и торжественно ответила, «Я вам не верю. Никакого святого Клауса нет». Учительница была очень расстроена. «Конфеты предназначаются только тем девочкам, которые верят в святого Клауса», — сказала она. Тогда я не хочу ваших конфет, ответила я. Учительница неблагоразумно потеряла терпение и в назидание другим велела мне выйти вперед и сесть на пол. Я вышла и, повернувшись к классу, произнесла первую из своих знаменитых речей: «Я не верю в раком!» — воскликнула я. Моя мать сказала мне, что она слишком бедна, чтобы быть святым Клаусом. Это только богатые могут притворяться святым Клаусом и делать подарки. Тут учительница схватила меня и попыталась силой усадить на пол, но я, напрягая ноги, не далась. Потерпев неудачу, она поставила меня в угол. Но даже стоя там, я повернула голову через плечо и воскликнула. «Никакого святого Клауса нет! Никакого святого Клауса нет!» Пока, наконец, она не оказалась вынужденной отослать меня домой. Я пошла домой, твердя всю дорогу, никакого святого Клауса нет. Я так никогда и не избавилась от ощущения несправедливости, которую учительница учинила надо мной, лишив конфет и наказав за то, что я говорила правду. «Разве я не права?» — спросила я мать, рассказывая о случившемся. «Ведь никакого святого Клауса нет!» Она ответила, «Никакого святого Клауса нет». И нет Бога. Лишь твой собственный разум может помочь тебе. И вечером, когда я сел на ковер у ее ног, она читала нам лекции Боба Ингерсоли. Мне кажется, что общее образование, получаемое ребенком в школе, является абсолютно бесполезным. Я помню, что в классе меня считали либо изумительно понятливой, и идущий впереди всего класса, либо бестолковый и отставший от него. Все зависело от уловок памяти и от того, позаботилась ли я запечатлеть в памяти заданный нам урок. Настоящее воспитание я получала в течение тех вечеров, когда мать играла нам Бетховена, Шумана, Шуберта, Моцарта, Шопена и читала вслух Шекспира, Китца или Бернца, Эти часы очаровывали нас. Моя мать знала большинство стихов наизусть, и я, подражая ей однажды, когда мне было шесть лет, на школьном празднике наэлектризовала своих слушателей чтением стихотворения Вильяма Литтля «Обращение Антониах к Леопатрии. «Я умираю, Египет, я умираю! Быстро спадают алые волны жизни!» В другой раз, когда... Учительница потребовала, чтобы каждый из учеников написал историю своей жизни. Моя история была изложена приблизительно в таком виде. Когда мне было пять лет, у нас был коттедж на 23-й улице. Так как мы были не в состоянии платить квартирную плату, то не могли в нем остаться, и переехали на 17-ю улицу. А вскоре, когда у нас не стало денег, домовладелец отказал нам — и мы переехали на 22-ю улицу, где нам не дали мирно жить, а заставили переехать на 10 улицу. Рассказ продолжался в этом роде с несметным множеством переездов. Когда я встал, чтобы прочесть его классу, учительница очень рассердилась. Она решила, что я разыгрываю скверную шутку и отправила меня к начальнице, которая послала за моей матерью. Прочтя рукопись, моя бедная мать разразилась слезами и поклялась, что это чистейшая правда. Таково было наше кочевое существование. Я надеюсь, что школы переменились с тех пор, как я была маленькой девочкой. По моим воспоминаниям, преподавание в общественных школах отличалось полным непониманием детей. Я также вспоминаю страдания от необходимости смирно сидеть на жесткой скамье с пустым желудком, с холодными ногами в промокших ботинках. Учительница казалась мне бесчеловечным чудовищем, созданным, чтобы мучить нас. И об этих мучениях дети никогда не расскажут. Я решительно не помню, чтобы мы страдали от нашей бедности. Мы воспринимали ее как нечто естественное. Страдала я только в школе. Для гордого и чувствительного ребенка система общественной школы, какой я ее помню, являлась такой же уничижительной, как исправительный дом. Я всегда восставала против нее. Однажды, когда мне было около шести лет, мать, вернувшись домой, обнаружила, что я собрала полдюжины ребят, соседей. Рассадила их перед собой на полу, и принялась учить их плавно размахивать руками. Когда она потребовала от меня объяснения, я сообщила, что это моя школа танца. Ей это показалось забавным, и, сев за пианино, она начала играть для меня. Школа продолжала свои занятия и стала очень популярной. Некоторое время спустя в нее поступили маленькие девочки, жившие по соседству, а родители их платили мне за учение небольшую сумму. Так было положено начало тому, что впоследствии оказалось очень доходным занятием. Когда мне исполнилось 10 лет... Классы настолько разрослись, что я заявила матери о бесполезности дальше ходить в школу, поскольку это лишь напрасная трата времени, в которое я могу зарабатывать, что гораздо важнее. Я зачесала волосы на макушку и говорила всем, что мне 16 лет. Так как я была очень высокой для своего возраста, мне верили. Моя сестра Элизабет, которую воспитывала бабушка, позднее переехала жить к нам и стала мне помогать в работе. Наши классы приобрели известность, и мы стали давать уроки в домах состоятельных жителей Сан-Франциско.